Три машины встретились через километр у самой развязки. Четвертая, в которой находился сам Котов, стояла у дороги, прикрывая группу с пленными. Шоссе было пустынным, но когда пикап тронулся, то неожиданно наперерез ему откуда-то сбоку, со стороны холмов, вылетели две машины. Такие же «Тойоты-пикапы» с пулеметами на турелях в кузове. Они летели на большой скорости. Времени на решение оставалось очень мало, буквально секунды. Самое главное — понять, есть ли там за этими чертовыми пригорками, холмами и низинками еще машины. Большая группа идет, или всего две машины, патруль или перемещается какое-то подразделение боевиков. Риск в том, что группа может потерять пленников, а следовательно и информацию. Значит. «Значит, придется все брать на себя». «Седой, я Барс», — передал Котов своему заместителю. «Уходи на запад! Скрытно! По дороге получи информацию от болтунов! Я постараюсь догнать! Если не будет связи, принимаешь командование группой!» «Барс, черт, что там?» В нарушение всех правил и обычаев ведения переговоров по радио, крикнул Белов. «Принимаю бой! Уходи, Седой! Я задержу!» Котов быстро глянул на наручные часы. «Время! Где же штурмовик? Как бы он сейчас помог?» Наконец послышался далекий гул боевого самолета, летевшего на высоте шести тысяч метров. Далекий и такой родной. Теперь все решали секунды. Котов положил руку на локоть спецназовца, сидевшего за рулем пикапа, и велел. «Сбавь скорость! Слышишь нашего грача? Сейчас он ударит по складам, они отвлекутся!» «Твоя задача — маневрировать так, чтобы обе машины боевиков держать на одной линии, чтобы они друг другу мешали, понял?» «Так точно!» — кивнул спецназовец. «Парни, не стрелять без команды! Даже не цельтесь в них! Пусть не думают об опасности, иначе они нас разнесут в клочья!» «Поняли, Барс?» — отозвались из кузова двое спецназовцев. «Оба в платках-арафатках на шеях, в темных очках. Издалека трудно определить их этническую принадлежность. Пулемет в кузове, у второго автомат, и у меня автомат», — прикидывал Котов, видя, как приближаются боевики. «Все решат первые секунды боя». «Ваша задача, пулеметчики, моя задача, машины», — добавил он. Ракета пошла через две секунды. Хорошо было видно, как в непроглядной сине-сирийского неба вдруг появилась седая, еле заметная полоска. В холодных слоях атмосферы, на высоте нескольких километров, след управляемой ракеты был незаметен. При ее скорости все решится очень быстро. Котов усмехнулся, не сводя глаз с боевиков и поднимая автомат сейчас я не очень удивятся приготовились страшный грохот на дальней окраине мукадана вспышка и черный гриб мощного взрыва заставил всех боевиков повернуть головы даже земля под колесами машин дрогнула котов ждал этого момента всем огонь заорал он в микрофон коммуникатора и высунул в боковое окно свой автомат из кузова сразу забил пулемет Ему вторили короткие, но частые автоматные очереди. Обе встречные машины вдруг сбросили скорость, водители на миг растерялись, а спецназовец за рулем пикапа Котова прибавил газу, и машина понеслась вправо, обходя противника. Пока боевики бестолково крутили руль, обе их машины оказались на одной линии. Несколько пуль прошили кузов пикапа, Но Котов не обращал внимания. Вот, повис на своем пулемете один боевик во второй машине. Его напарник растерялся, покачнулся во время поворота и упал в кузове. Первая машина стала разворачиваться, бешено выбрасывая из-под ведущих колес фонтаны земли и мелких камней. Высунувшись из кабины по пояс и сидя на дверце, Котов скинул автомат. Длинная очередь наполовину магазина и из-под крышки капота машины боевиков потянуло сизым дымом и паром. Остатки патронов Котов выпустил по второй машине. Спустившись на сиденье, он поменял магазин и стал смотреть в заднее стекло, что происходит. Первая машина встала, пулеметчик крутил свое оружие на турели, но повернуть его на 180 градусов не мог. Спецназовцы выскочили в тыл обеим машинам. Еще несколько очередей, и замолчал второй пулемет. Повинуясь приказу командира, водитель пикапа погнал прямо на остановившиеся машины боевиков. Из кузова безостановочно бил и бил пулемет, автоматные очереди вторились злыми, смертоносными плевками. Котов снова высунул свой автомат, поймал в прицеле выскочившего из кабины боевика и нажал на спуск. Человек упал как подкошенный. «Стой!» — крикнул Котов, выскакивая на ходу из пикапа. Следом за ним из кузова выскочил второй спецназовец. Вдвоем они подбежали к машинам. В первой кабине сидел мертвый человек с размажженным пулей черепом. В кузове мертвый пулеметчик и раненый боевик. Котов повел стволом автомата и выстрелил. Человек осел и повалился на бок. Во второй машине пришлось добивать троих раненых. Спецназовцы быстро обыскали машины и трупы. Ничего примечательного. Несколько топографических карт у убитого боевика в передней машине. В кармане нашелся бумажник, чем-то набитый. Котов не стал терять время, бросил все своему бойцу и велел бежать к машине. Вытащив из карманов мертвого боевика две гранаты, Котов открыл капоты обеих машин и бросил в каждую по гранате. Когда он бежал к своей машине, за его спиной треснули взрывы, а потом воздух ударил тугим жаром в затылок. Двигатели загорелись. «Седой! Я Барс! У нас порядок! Потерь нет! Что говорят наши друзья?» «Они подтвердили, что готовится атака на аэродром, но на какой не знают!» Слышали от командиров, когда им приказывали отобрать оружие для штурмовой группы. Знают, что эта группа была не единственной. Стягивают из разных районов. Понял. Сейчас сообщу шефу. Ответил Котов. Вы на месте? Да, там, где и были. Ждем. Хорошо. Я еду к вам. Глава шестая. Котов протянул руку. Нащупал между сиденьями аппарат спутниковой связи, но когда взял его, аппарат тут же развалился на две части. Пулеметная 7,62 пуля угодила точно в него, разбив корпус в дребезги. — Где это она прошла? — повернулся Котову водитель. — Прямо за моей спиной! Нифига себе фокусы! Ушла пуля, скорее всего, через пол или под сиденье, или просто валяется на полу. Это было уже не важно, но вот то, что группа осталась без связи, это уже серьезно. Белов подбежал к командиру, когда тот вышел из машины с разбитым прибором. Оп, неприятность, покачал головой старший лейтенант. Надеюсь, самая большая. Она большая, Сашка, зло бросил Котов. Мы не знаем сроков нападения на аэродром, а это может произойти в любую минуту. Ну да, согласился Белов. «Опять нам мир спасать! Может, у этих упрей рация есть?» Котов посмотрел на пленных боевиков, сидевших со связанными руками у заднего колеса пикапа. Поманив рукой Зимина, он приказал, «Выясни у этих лишенцев, была ли у них в мукадане рация?» Переводчик кивнул, подошел к пленным и присел на курточки. «Олег Зимин давно усвоил уроки спецназа, жестокие уроки войны». Если ты пошел воевать, если решил стать солдатом, просто наемником, то будь готов принять смерть в любой момент. Это главная специфика такой работы. А еще в ней важно спокойно относиться к смерти других. Нет, не своих товарищей, хотя и это не должно выбивать тебя из колеи и лишать работоспособности. Смерть врага, смерть твоего противника, в общем-то это часть твоей работы. Собственно, она в этом и заключается, если уж обобщать до конца, чтобы убивать солдат противника Суровая правда войны, а жестокость — это не самоцель, это инструмент, позволяющий спасти больше жизней твоих товарищей и унести больше жизней врагов Вот и вся логика войны Земин холодно посмотрел в глаза пленников Боевики явно боялись, а одного мучила боль в ушибленной голове Держались они хорошо, и не исключено, что насчет радиостанции могут соврать. «Ты!» — указал он, пальцем в лоб левому пленнику. «Была у вас в Мукадане радиостанция для связи со своими!» Пленник побледнел и промолчал. Лейтенант подумал, что сейчас прокручивается в голове этого человека. «Наверняка думает, мы боимся, что рация была». Значит, его товарищи могли сообщить о нападении. Значит, эти русские боятся погони или замышляют новое нападение. Промолчать, значит, помешать им. С бесстрастным выражением лица Земин повернул голову ко второму пленнику и теперь ткнул пальцем в него. — Ты, отвечай, была у вас в Мукадане радиостанция. Второй отвел глаза, продолжая морщиться от боли. Он явно тяготился тем, что рядом сидит его товарищ. Может, наедине и сказал бы, или это просто гримаса боли. Очень трудно было молодому лейтенанту сдержать вздох. Он неторопливым, почти демонстративным движением расстегнул кобуру под левой рукой и вытащил пистолет. Оба пленника увидели, как он большим пальцем сдвигает флажок предохранителя, как приставляет дуло пистолета. Колено и чашечки левого пленника, как палец русского давит на спусковой крючок, как курок отходит назад, взводя пружину. Еще миг, и боек ударит по капсулю патрона, и огонь обожжет плоть, пуля разнесет кость, хрящи и сухожилия. Щелчок. «Да!» — заорал пленник, одернув ногу. В ужасе он сообразил, что в патроннике не оказалось патрона. Но только что перенес тяжелейший стресс в ожидании страшного увечья, нечеловеческой боли. И ничего не произошло. Но стоит передернуть затвор, загнать патрон в патронник, и все повторится, вся эта дьявольская пытка, но тогда уже со страшным финалом. Пленник упал на бок, стал отползать под машину, судорожно дергая ногами, как будто боясь, что одну ногу снова поймают и приставят к ней пистолет. Бледный раненый боевик сидел и смотрел перед собой, шевеля губами. Видимо, молился. — Теперь вопрос тебе, — стукнул второго пленника по колену тяжелым стволом пистолета переводчик. — Есть у вас в Мукадане радиостанция? — Да, есть, — побелевшими губами прошептал пленник, продолжая снова шептать слова молитвы. — Она в том доме, где мы жили, возле блокпоста. Земин кивнул и поднялся на ноги, засовывая пистолет в кобуру. Он удивился тому, что и Котов, и Белов, и еще несколько спецназовцев стояли, как оказалось, за его спиной и все слышали, и по своей неопытности решил, что они наблюдали, как он выполнит свою работу. Он просто не мог понять, что этим парням было важнее как можно скорее услышать информацию о радиостанции. От этого зависело многое. А самому Зимину, переводчику-выпускнику МГУ, как-то не очень хотелось гордиться тем, что он сейчас сделал. Полезное дело сделал, выполнил приказ, добился результата простым и эффективным способом, без потери драгоценного времени. Но гордиться такими успехами не стоило. Никогда и никому из моих друзей и близких не расскажу об этом, подумал Зимин. Тогда все, поконем приказал Котов. «Возвращаемся!» «Может, не всем?» — предложил кто-то из спецназовцев. «А если еще толпа бандерлогов нагрянет, на результаты взрыва полюбоваться и о пропаже двух бойцов поговорить, зачем рисковать всей группой? Мы можем вдвоем или вчетвером все сделать и рацию захватить и провести передачу. Наша основная задача сейчас — спасти аэродром, на который готовится нападение хорошо вооруженной группы боевиков». Холодно сказал командир. Небольшой группой мы можем не справиться, если к поселку подойдут боевики со значительными силами. Трое или четверо долго не продержатся, потому что мы не знаем позывных и не сможем связаться со своими. Это время и выиграть его может только полный состав группы. И выиграть время и победить уничтожив противника. Надеюсь просто умирать тут никто не собрался. Не. Nee! Послышались веселые голоса. «Лимон обещал жениться! Как же мы без дармовой выпивки-то? А мне сова 200 рублей должен! Я же в гробу потом перевернусь, если он не вернет!» Котов обвел взглядом своих бойцов, сдержав улыбку. «Боевой дух есть, а это главное!» «Боб, сокол, лишай болт! Вы в заднюю машину! Сразу обживаете блокпост! Это ваша линия обороны! Если к нам приедут гости!» Пулемет стурели с ними те. Машину в укрытие. Нам еще отсюда ноги уносить. Остальные на штурм казармы бандерлогов. И помните головорезы, что нам рация нужна. Не швыряться гранатами куда ни попадя. Не палить без разбора. Ясно? По машинам? Белов задержался возле командира и кивнул через плечо на пленных. С этими что? Сам знаешь, буркнул Котов. «Чтобы кто-то потом выводы сделал и доказательства представил, что в Сирии воюют наземные войска России? Чтобы у тех, кто на нас нападет, на два бойца больше было? Чтобы они побыстрее узнали, что мы про аэродром знаем?» «Понял, командир», — нахмурился старший лейтенант, «чего ты меня агитируешь? Просто спросил». Никто не оглянулся, когда в низинке раздались два пистолетных выстрела. Машины вырвались наверх, выскочили на асфальт и понеслись назад в сторону Мукадана. На первой машине по приказу Котова Зимин в кузове пикапа держал черное знамя боевиков-исламистов, готовые в случае необходимости начать выкрикивать по-арабски, убеждая, что прибыли свои. По мере приближения стало видно, что огонь поднимается от складов выше второго этажа. Там все еще что-то взрывалось. Страшно чадило, выпуская в небо угольно-черные облака. Котов не зря предполагал, что большая часть гарнизона будет находиться на месте взрыва. Хотя что значит большая часть? Четверо наверняка погибли при взрыве управляемой ракеты. У ангаров двоих спецназовцы выкрались с блокпоста. Старик сказал, что их тут человек двадцать. Значит... В наличии всего около полутора десятков человек, и не все сейчас в здании. Первых боевиков они встретили у блокпоста. Трое с недоуменными лицами ходили вокруг мешков с землей и разглядывали следы, тужась понять, куда делись их товарищи, оставившие на месте свое оружие. Последняя машина. Притормозило возле блокпоста, и четверо спецназовцев, спрыгнув с борта пикапа, тут же в упор расстреляли боевиков, оттащили тела в сторону и начали деловито приводить в порядок нелепое сооружение для обороны. Три других пикапа группы подъехали к двухэтажному зданию, когда из дверей выскочил человек в черном платке на голове. Тихо лязгнул затвором винторез. И человек рухнул лицом в траву. Котов махнул рукой, и трое бойцов с бесшумным оружием бросились вверх. — Сашка, машины веером, и прикрывай нас в круговую, приказал он Белову. — Мы постараемся быстро сделать свое дело. — Есть, командир? — крикнул старший лейтенант. — Удачи! Парни, одну машину вдоль улицы. Лишай, отгони свой Рыдван за дом, прикроешь спину, а третью сюда. Земин бежал вместе с командиром, за остальными бойцами группы, наверх. Ему стрелять не пришлось. Несколько раз небольшими перерывами наверху хлопнули выстрелы, а потом кто-то заорал из дальней комнаты. Товарищ капитан, здесь в порядке! Осмотреть помещение, обыскать убитых, кок нам! распоряжался Котов, идя с переводчиком к указанной комнате. Там было темно. Капитан сорвал с окна старое шерстяное одеяло и подошел к столу, на котором стояла радиостанция. Земин встал рядом, не зная, что предпримет его командир и что вообще можно сделать. Он никогда не имел дела ни с какими рациями, разве что на военной кафедре им показывали армейскую, 14-килограммовую, Р-105. Кота включил рацию и стал перебирать на столе какие-то таблицы. Земин наклонился и увидел, что надписи на таблицах арабские. Знаешь, что это такое? Спросил капитан, показывая одну карточку. Тут это коды какие-то, словесные. При передаче какой информации какие кодовые фразы произносить? Правильно, но нам бы как-нибудь поймать своих, хотя бы летунов. Котов приложил к уху один наушник и стал крутить верньер. Треск. Треск и никаких станций, кроме одной, на которой передавалась арабская музыка. На нескольких частотах он пытался сам докричаться до какого-нибудь оператора и подолгу кричал в микрофон по-русски. Никто не отзывался. Котов переключался на другие режимы и снова искал и искал. Наконец он услышал французскую речь и замер. Послушав переговоры, И взялся за микрофон и попытался по-английски докричаться до операторов. Его услышали, но на той стороне этого радиомоста никто не говорил по-английски. Все вопросы, которые пытались задать Котову, звучали только на французском языке. И тут снаружи затараторили пулеметы, стреляли слева со стороны поселка, а не со стороны блокпоста. Автоматные очереди залились как свора дворовых собак. Потом автоматы стучать начали реже, еще реже. Затем с улицы донес язычный голос Белова. «Прочесать улицу! Бегом, бегом! Они раненые, далеко не уйдут! А тут люди мирные есть! Не хватало еще, чтобы они кого-то убили! Бегом, мальчики, бегом! А этих обыскать! Оружие в кучу!» «Ну, вот и порядок», — прошептал Котов. Через минуту, В комнату влетел один из спецназовцев, владеющий сносно-французским. Капитан поднялся из-за стола, уступая ему место у радиостанции, из которой рвалась французская речь. «Давай, на тебя вся надежда», — сказал он парню. «Да я больше на бытовом уровне, товарищ капитан». «А вот на бытовом и попытайся им объяснить, что у нас есть информация о готовящемся нападении на аэродром в дейра Зауре. «Пусть примут меры к усилению охраны!» «Не поверят!» — пробормотал спецназовец, беря наушники. Земин смотрел, как этот парень пытается докричаться до оператора, чтобы тот соединил с лейтенантом Бросаром. По мнению Котова, упоминание лейтенанта легионеров давало шанс на то, что им поверят больше или хотя бы серьезнее отнесутся к словам. «Если уж совсем повезет, то оператор окажется связистом на базе» где сейчас находится Броссар. — Но хлопал парня по плечу Котов, — у меня такое ощущение, что это вообще не военное. Зло бросил спецназовец, и я никак не могу произнести название Дейра Заур, так, чтобы они меня поняли, никак не схватывают. Еще через несколько минут голоса в эфире стали звучать заметно слабее. Зимин понял, что, видимо, садится батарея. Электричества в поселке не было еще через пару минут радиостанция замолчала совсем и спецназовец положив наушники развел руками не знаю товарищ капитан не уверен что меня поняли про нападение переспрашивали это кажется поняли про то что аэродром поняли французская армия тоже поняли а вот поверили сообщат ли ладно выхода нет мы сделали все что могли котов ткнул пальцем в радиостанцию уничтожь Земин вместе с командиром поспешили по лестнице на улицу. Сверху спускались спецназовцы. В дальней комнате гулка ударила автоматная очередь. Подчиненный выполнил приказ самым радикальным и простым способом. Расстрелял ее из автомата. В это время к зданию подошел старик-староста. Он смотрел на тела боевиков, старательно обходя их. И, приблизившись к командиру, что-то сказал. «Когда я работал на строительстве завода», — стал переводить слова старика Зимин, «то русские инженеры, приехавшие к нам со своим оборудованием, которое купило правительство, удивили меня. Они всегда улыбались, когда мы с ними разговаривали, и всегда что-то пытались нам подарить, чаще всего значки или открытки с видами вашей страны. Мы всегда любили новое знакомство, новых друзей», — ответил Котов. «Раньше у вас с друзьями были только те, кто работал с вами на стройке. Сейчас у вас, друг, вся наша страна». «Ты не прав, старик», — усмехнулся спецназовец. «Все осталось так же. Друзьями нашими стали те, кто работает с нами на стройке. Просто мы сейчас строим не один завод, а заново строим вашу страну. И вы с нами работаете на стройке. А вот они нет». Старик повернулся к трупам, на которые показал Котов. Потом протянул руку и пошел пожимать ее каждому русскому. Молодые спецназовцы, смущаясь и улыбаясь, отвечали ему. Провинция Идлиб, район аэродрома дейра Рев авиационных двигателей был слышен уже давно, но вот, наконец, на глаза спецназовцев со взлетной полосы стал подниматься тяжелый транспортник с трехцветным кругом на фюзеляже. Котов сидел на переднем сиденье головной машины с навигатором и рассматривал снимок территории аэродрома. Летное поле тянулось возле окрая населенного пункта с одноименным названием. Полоса оканчивалась среди оврагов, заросших низкорослыми деревьями и кустарником. Предстояло решить одну очень важную задачу — понять, с какой стороны террористы станут атаковать аэродром. Мало оповестить местное начальство. Надо сразу предлагать ему достаточно эффективную контрмеру против нападения. У кого имеется фактор неожиданности в арсенале, у того всегда больше шансов. «Барс, это седой!» — заработал коммуникатор. «Мой драндулет сдох! Еле тянет! Из выхлопной трубы черный дым! До аэродрома дотянешь? Думаю, что потихоньку доковыляем!» Двигайтесь к административному зданию, только снимите с турели пулемет, чтобы не пугать без дела местное начальство. Выясни, кто там на месте есть, с кем можно поговорить об угрозе нападения. Удастся начать диалог, начинай, а я объеду вокруг, осмотрю местность снаружи. Но первым делом, если тебе поверят, все же попроси связи с мимом, а мы попробуем определить, где потенциальным террористам удобнее напасть на периметр. Понял, Барс? Движемся главным воротом. Три пикапа спецназовцев свернулись с асфальта и двинулись, объезжая ямы, камни и редкие деревья, прямо по бездорожью. Со стороны шоссе атаковать периметр аэродрома было теоретически можно, например, парой БМП или бронетранспортеров. Никто толком не успеет понять, как небольшая колонна вдруг свернет с шоссе Ириница на колючую проволоку. На приличной скорости легкая бронетехника пройдет заграждение с легкостью ножа в масле, а потом огонь по пулеметным гнездам, по самолетам, по заправщикам и ангарам, а следом, скажем, с пары грузовиков высадятся боевики, которые атакуют уже пешим порядком уязвимые точки. «Можно и так», — размышлял Котов, разглядывая из окна машины аэродром, здания служб, самолеты. Вопрос, какова их цель? Атаковать административное здание? Взять много заложников? Хотя такая цель вряд ли кого из сепаратистов будет интересовать. Людей потеряют, скорее всего, уже на подходе к зданию. Там ведь в основном военные, кстати, с оружием. Аэродром не работает в полную силу, как пассажирский транспортный узел. Его функции чисто военные. Значит, значит террористам нужно что-то более эффективное, громкое, чтобы все знали, что они вездесущие, что земля горит под ногами у неверных. Ну и реальный ущерб нанести, конечно. А реальный ущерб — это нарушение деятельности аэродрома на долгое время. Это даже весомее, чем просто уничтожение нескольких самолетов. Даже пара транспортников французских ВВС — это не ущерб на фоне войны. А им эффект понадобится или захват аэродрома целиком, диспетчерская, взлетно-посадочная полоса, навести свои самолеты, посадить, а на самолетах десант. Захватить аэродром — вот реальная цель, вот цель, стоящая жертв. Это будет шумно, а все остальное — пшик и детские игры. Котов собрался вызвать своего заместителя, когда они увидели боевиков. И сразу кончилось время на раздумье, на подготовку решения. Оставались секунды на то, чтобы отдать приказ своим бойцам. — Всем огонь на поражение! — крикнул он в коммуникатор. — Уходим влево, к аэродрому! Очередь крупнокалиберного пулемета Сразу снесла пулеметчика на машине боевиков. Еще два пулемета и автоматы спецназовцев ударили по машинам. И тут же бугор с рыжими кустиками закрыл пикапы спецназовцев от противника. Другого выхода просто не было. Боевики их заметили, значит, в покое не оставят в любом случае. Что такое четыре пикапа против десятка таких же машин, вооруженных пулеметами 762, крупнокалиберными, спаренными зенитными, а еще два бронетранспортера, а еще два бортовых газона с тентами. Что в грузовиках Котов уже не видел, и сейчас самым важным было предотвратить попытку захвата аэродрома. Любой ценой, пусть заслонив периметр даже собой, лишь бы дать возможность охране аэродрома, сконцентрировать усилия на опасном участке, вызвать помощь, подтянуть силы. Самым большим богатством сейчас было время. Он сразу повел машины в дальний конец аэродрома, где заканчивалась взлетно-посадочная полоса. Это был один из предполагаемых участков прорыва, по его мнению. И Котов не ошибся. Наверняка были и другие участки, возможно, что и не запасные, а предназначенные для одновременных ударов. Здесь, в этих буграх и низинах, изъеденных эрозией скудной почвы, легко укрыть приличные силы для нападения. Но кто-то должен был подстраховывать этот удар. «Седой, я Барс!» — перекрикивая рев моторов и стрельбы, крикнул Котов. «Атака на аэродром в зоне окончания ВПП!» «Барс, иду на помощь!» «Нет, Седой, прикрывай шоссе! Будет вторая группа с бронетехникой! На большой скорости будут рвать ограждения и прорываться к терминалам!» «Останови их, Седой!» «Понял, Барс? Сделаем, командир!» «Вот так», — подумал Котов. «Теперь можно не волноваться. Белов все сделает как надо. Ему легче. У него там под рукой командование охраны аэродрома. Сообразят, что им помогают, что их взялись защищать. Нет, Сашка сумеет связаться с аэродромом и сообщить. А ему здесь надо сделать свое дело. Постреляют их в чистом поле. Это точно. Котов крутил головой на 360 градусов, ища решение. Ничего подходящего. А для оборонительного боя с таким противником нужна линия обороны с окопами полного профиля, с огневыми точками, минными полями, запасными ячейками для смены позиций, капониры для машин. Атаковать будет пехота под прикрытием легкой бронетехники. «Ничего этого тут нет, сделать это невозможно. Нужно искать естественные укрытия, хотя бы близко подходившие для специфики такого боя». «Естественные? А почему только естественные?» «Лишай! Прикрывай нас!» — скомандовал он в замыкающей машине, где за пулеметом стоял опытный и находчивый спецназовец Володя Лысаков. «Остальные за мной! Газу, парни, газу!» Толкнув водителя в плечо, командир указал на проволочное ограждение на бетонных старых столбах, за которыми виднелись потемневшие кирпичные строения. Может, это сарай для хранения строительного или ремонтного инвентаря? Может, тут пожарные гидранты и рукава прячут на случай ЧП? Главное, чтобы не было замаскированных и хорошо подготовленных огневых точек охраны. Мгновенно разнесут, не дав даже приблизиться к проволоке. Они же не дураки, они стрельбу слышали. «Рвать ограждение! Машины за стены! Занимать оборону на линии сараев!» И первая же машина, в которой сидел Котов, врезалась капотом в трехъярусную стену колючей проволоки. Он пригнулся, слыша, как скрижещет по кузову проволока, как лопается, ударяя по бортам и капоту, и сворачиваясь в кольца. Машину. Вдруг повело вправо, наверное, пробило колесо. Тене, тени за сарай! крикнул Котов водителю, и на ходу выпрыгнул из машины. Боря Крякин каким-то чудом умудрился, одним рывком сорвать пулемет с турели, прыгнул за командиром и, охнув от неудачного приземления, заковылял следом. Котов обернулся и одобрительно кивнул. «Вовремя!» Остальным машинам нужно еще время, а из-за бугра уже выскочили два пикапа. В кузовах своих машин спецназовцам никак не развернуть пулеметы. «Здесь, Боря!» — хлопнул он пулеметчика по плечу, заставляя опуститься на землю, возле угла Крайнего Каменного Сарая. «Бей по моторам! По моторам! Не дай подойти! Пеших мы сами!» Две пули пропели возле самой головы Котова. Сам он занял позицию возле здоровенной стальной емкости, положенной на бок. Емкость была справа, поэтому защита от нее чисто символическая. Но надо создавать условия для пулеметчика. Сейчас он даст ливень свинца, забьет огнем бандерлогов. Когда вторая машина влетела через разорванное ограждение, пулемет Крякина вовсю поливал боевиков. Он бил по передней машине, целясь на уровне середины радиатора. В первом пикапе уже что-то выпускало пар. Вот он осел на переднее левое колесо, и из него побежали в разные стороны фигурки людей. Только пулеметчик в кузове пытался нащупать противника. Пули вскидывали фонтанчики земли в районе ограждения. Несколько впились в камни прямо перед Крякиным, но спецназовец, не обращая никакого внимания, переносил огонь уже на вторую машину. Котов старательно выбирал цели и короткими очередями выбивал наиболее ретивых боевиков. Трое, четверо, пять и шесть, мысленно и чисто машинально считал он. Потом придется писать рапорт, а начальство не любит, когда подчиненные пожимают плечами и называют цифру «много» или вообще ссылаются на то, что некогда было считать. И тогда прямая тебе дорога к специалистам в белых халатах. Начнут осматривать, обследовать. Вкрадчиво расспрашивать и с доброй улыбкой заглядывать в глаза. Они сдают ли у вас нервишки, капитан Котов? Они страдаете ли вы бессонницей, рассеянностью, несобранностью? Не посещает ли вас чувство неуверенности, отчаяния, меланхолии и необъяснимой слезливости при просмотре женских мелодрам? Посторонние мысли, которые лезли в голову, мгновенно улетучились. Лишь только на территорию аэродрома, через разрушенное ограждение, влетел третий пикап спецназовцев. Бойцы группы соскакивали на землю и бросались на нее, выискивая укрытие и создавая себе позицию с широким сектором обстрела. «Пулеметы на фланге! Без приказа не стрелять! Боя вправо! Сокол, ко мне!» — выкрикивал Котов. «Приготовить РПГ!» Парни действовали быстро и без суеты. Чувствовался не только опыт, сказывались еще тренировка, часы и часы на полигонах, когда отрабатывалось чуть ли не каждое движение, каждый шаг. Крякин переместился на правый фланг. Оба 7,62 печенега молчали в ожидании приказа командира. Сейчас стреляли по наступающим боевикам только автоматы. За двумя сараями спецназовцы готовили РПГ-27 для встречи бронетранспортеров, Боевики поняли, что огонь слишком плотный, и пытались двигаться вперед перебежками, ища постоянно укрытие и не поднимаясь в полный рост. Потери они несли уже существенные и фактически не продвигались вперед. Коля Олейников, как всегда хладнокровный, улегся слева от котова на месте Крякина с крупнокалиберным пулеметом корт, который ему помогли снять с турели. Он не стрелял и тоже ждал приказа, задумчиво подперев щеку кулаком. Командир боевиков, наконец, не выдержал и решил перейти к более активным действиям. Из-за холма с ревом, буксуя на мелком каменном крошеве, вылетели два, потом еще два пикапа. Четыре пулемета били над крышами машин, заливая шквалом пуль оборону неизвестных у периметра аэродрома. «Сокол, огонь!» Олейников опустил руку, и через секунду пулемет впился ярким пунктиром трассеров в капот первой машины боевиков. В ленту заряжены были зажигательные и бронебойные патроны, и двигатели машин разлетелись в пыль от попадания 12,7 мм пуль. Со второго пикапа сразу сорвало капот и ударило им пулеметчика по голове. Третья машина взорвалась, и в разные стороны бросились факелы горевших фигур. Четвертая машина развернулась и двинулась в укрытие, но очередь достала ее. Разорванный корпус вспучился, раскрылся как консервная банка. Тело пулеметчика, которому пули попали в спину, разорвало почти надвое. Приготовиться! снова стал командовать Котов. Сейчас они двинут БТРы! Гасить сразу, пока они нас с пушками не достали. Этого Котов очень боялся. Малокалиберная. 30 мм автоматическая пушка могла наделать таких дел, пробить такие бреши в обороне спецназовцев, что страшно подумать. Тем более, что эти старенькие, потрепанные, еще советского производства БТР-90, которые где-то раздобыли боевики, оснащались и автоматическими гранатометами на 400 выстрелов. Нельзя этим монстрам давать даже рта раскрыть. Выскочили гораздо правее, чем их ждали спецназовцы Кажется, командир боевиков имел кое-какой опыт Пока гранатометчики разворачивались под огнем Одна из бронированных машин успела выплюнуть очередь снарядов из пушки Два снаряда попали в стальную емкость возле Котова И еще один разнес угол каменного сарая над головой Олейникова Несколько взорвались на позиции спецназовцев и флангового пулемета Оглушенный командир снова и снова выкрикивал приказы. Первый БТР вздрогнул от вспышки и окутался серо-черным дымом. Второй пошел на большой скорости дальше. За ним поднялись в атаку боевики. Из-за бугра снова вылетели пикапы, открыв пулеметный огонь. «Еще несколько секунд промедления, и нам конец!» — подумал Котов, пряча голову. — Попади, родной, только попади с первого выстрела! Старший лейтенант Белов, когда услышал, что его командир нарвался на крупную и хорошо вооруженную группу боевиков, да еще в сопровождении бронетранспортеров, сразу понял, что операция по захвату аэродрома готовится серьезно. Как-то само собой пришло в голову, что такие силы бросают в бой на территории подконтрольные правительственным войскам, не зря. Очень выгодное положение этого аэродрома. Если на нем высадить десант, если начать сажать транспортники с бойцами, то легко в течение часа можно доставить сюда хоть полк. А полк сейчас в этом районе может изменить многое. Подрезать группировку сирийских войск у турецкой границы в северной Латакии. Эту территорию и так отбивали большой кровью. А если отсюда ударить на побережье? Страшно подумать. А можно атаковать и Алеппо, с юга и юга запада. Снова группировка сирийских войск окажется под угрозой уничтожения. Таких потерь она не перенесет. Это просто чудо, Олег, что ты оказался в нашей машине. Белов взял за плечо лейтенанта Зимина. Можно сказать, что ты нас всех спасаешь. Саша, у вас же трое остается. Догадавшись, побледнел переводчик. «Вы не удержитесь?» «Но без паники, Маша, я Дубровский!» Засмеялся старший лейтенант. «Считай, что это приказ, и давай не будем Котова отвлекать от работы. Ему там тяжелее нашего. А к нам, может, еще никто и не нагрянет». Котов ясно предупредил, что обязательно будет и второй удар. «Ну, он не сновидящий!» Снова попытался весело ответить Белов. Но у него уже не получалось. «Давай, Олег!» Ты единственный, кто владеет арабским языком, и ты сможешь толком объяснить ситуацию, сможешь связаться с нашими, они должны поднять в воздух самолеты. Если уж не нам помочь, то по крайней мере перекрыть воздушное пространство и не допустить сюда прилета транспортных самолетов. И они, дружок, могут оказаться самыми неожиданными опознавательными знаками, турецкими, например. И помощь нам будет нужна. Помощь? Чем быстрее ты отправишься тем меньше у нас будет потерь. Последнее замечание отрезвило Зимина больше всего. Как-то неожиданно он понял, охватил сознанием всю ситуацию в целом, и не только на участке, где сейчас сражались бойцы их группы, и где может произойти все что угодно, а вообще на севере Сирии. И Олег начал торопливо расстегивать и стягивать себя жилет-разгрузку, порывшись в карманах, нащупал кобуру вытащил вторую запасную обойму от пистолета и протянул Белову. Это нас не спасет, это лишнее. Улыбнулся старший лейтенант. Этой пуколкой никого не напугаешь, а тебе может пригодиться. Мало ли, почти километр до аэродрома. Сможешь? Я же все время с вами тренируюсь. Немного нервно усмехнулся переводчик. Все, удачи вам. Я пошел. Давай, брат. Белов пожал руку Земина. Не просто. Окрест-накрест, большими пальцами вверх, высшая степень признания равным себе. Запомни, связь с нашими, авиацию, воздух, и только потом помощь нам здесь, любая! Земин кивнул, махнул рукой спецназовцам, которые разгружали их выдохшийся пикап, и побежал по шоссе в сторону аэродрома. Постепенно он перешел на кроссовый размеренный бег и по пути глянул на часы. На тренировках и во время утренней зарядки он вместе со спецназовцами пробегал ежедневно трехкилометровую дистанцию, и это обычно занимало минут пятнадцать. Значит, километр он пройдет минут за пять, хотя нет, какой там у них норматив? Один километр за 4,2 минуты. Можно и за четыре, но минута никому ничего не даст, а он выложится до такого состояния, что не сможет слова сказать. Два вдоха, два выдоха. Не напрягать диафрагму. Ритм. Товарищ старший лейтенант, машину убирать. Макс Ларкин с сомнением посмотрел на их многострадальный пикап. Нет, Макс, они скорость сбавят, когда приблизятся к нему. Опасаться будут, что там фугас. Может и правда сообразим? Иди, лучше помоги, фугасник. Лёшка Болтухин открутил кронштейн и ждал друга, чтобы снять тяжелый крупнокалиберный корт с турели. Давай, подтолкнул спецназовца Белов. Макс, пулемет поставишь слева от дороги. Там яма какая-то есть, приличная, и кустарник. Редкий, правда, но на первое время хватит. А ты, Болт, АГС возьми и отойди по дороге назад за развилку. Но не выдавай себя, пока не прикажу. Только когда они россыпью кинутся, тогда и ударишь гранатами. Больше всего. Белова беспокоило, что в их машине, как назло, оказалось всего два гранатомета. Хорошо, если бронетехники окажется две единицы, а если больше? 12,7 мм пулемет, конечно, штука мощная, обычные машины просто в хлам разносит. Но кто там с готовностью подставит борт? Будь боевиков хоть тысяча, АГС перепашет все вокруг, эта штуковина с 13 гранатами в ленте, в состоянии выжечь площадь Около квадратного километра, лишь бы у боевиков не было бронетехники, а то ведь можно и не успеть. Посмотрев, как его спецназовцы занимают позицию и маскируют их, Белов взял в каждую руку за ремни по два РПГ и пошел вправо. В десяти метрах от дороги виднелась россыпь относительно крупных камней, достаточно заметная, чтобы броситься в глаза гостям. Это и нужно. «Пусть видят одного. Мне бы продержаться хоть пять минут», — думал Белов. «У ребят по одному РПГ, и им надо дать возможность прицелиться без всяких помех». Навалив еще больших камней, чтобы закрывали ему голову, он выбрал ветки кустарника, мелкие камни, и утоптал землю, чтобы было удобнее лежать. «Все, машина пустая, ее можно будет даже поджечь. Лишнее препятствие...» «Надолго, правда, не остановит, но в таком деле и лишняя минута, целое богатство!» Закончив приготовление, Белов посмотрел в сторону аэродрома, куда убежал переводчик. «Кажется, дошел. Там не стреляли, не кричали, на машинах не ездили. А дошел, значит, свое дело сделает. Хороший все же парень этот Зимин. Наивный немного, чуть инфантильный, но все мы такими были в первые месяцы службы». С другой стороны аэродрома стрельба слышалась почти непрерывная. Белов хотел приложить глазам бинокль, но тут же услышал справа на шоссе гул. Повернув голову, он стал осматривать в бинокль окрестности. Примерно в двух километрах от него на шоссе выползла БМП. Она выехала откуда-то из рощи и, разбрасывая гусеницами щебень, выползла на асфальт. Следом появилась еще одна БМП. Белов почувствовал, как внутри у него похолодело. «Если это боевики, то дело плохо. Они пройдут как нож через масло, даже не притормозят». Следом из рощи появился старый бронетранспортер. Из башенки торчали два коротких ствола. «Хоть тут повезло», — усмехнулся старший лейтенант. «Спаренные пулеметы — это не пушка. От них мои камушки меня закроют». Еще один БТР. Потом появился грузовик. Отечественный газон, когда-то активно поставлявшийся в Сирию. Второй грузовик. Третий. Это примерно 60 человек. Прикинул старший лейтенант. Да в БМП и БТР. Человек по 6-7. Это уже порядка 85 человек. Почти рота... Внимание, я седой. Доложитесь. Седой, я лимон. Маскировку закончил. Сектор обстрела от пикапа и влево. Седой, я болт. Позицию занял, углы выставил. Дистанция от пикапа плюс 50. Ваши позиции вижу хорошо. Всем, я седой. Мой сектор обстрела. От пикапа и вправо 90. Вижу противника 2 БМП, 2 БТР 80, 3 грузовика. Принадлежность к вооруженной позиции вижу. Повторяю, порядок открытия огня. Я стреляю по БМП. Если результат неудовлетворительный, после второго моего выстрела отдаю команду Лимону. Он поражает БМП и открывает огонь по БТР с пулемета. После высадки пехоты может открывать огонь Болт. Все запомнили. Удачи, командир. Удачи, парни. Они не должны пройти. Болт, береги последний выстрел для РПГ. Ты последняя инстанция. Зима не подкачает. — засмеялся Ларкин. — Нам только начать, а потом, глядишь, и кавалерия прискачет. в то пугнуть бандерлогов. — Я вижу колонну, — напомнил Белов. — Готовность, минута. БМП и не думали забавлять скорость. Белову показалось, что они специально хотели сбить машину корпусом, сбросить ее с дороги, чтобы следом свободно проехали грузовики. Что-то подсказывало, что колонна очень торопится. Действительно, — решил Белов, — если они намеревались нанести удар синхронно, то Барс спутал им планы. Той группе пришлось начинать спонтанно, и из неудобного положения, а этим пришлось теперь нагонять. А спешка, как известно, хороша при ловле блох. Ну-ну, ребятки, сюрприз! Он приподнялся на одно колено и положил на плечо трубу гранатомета. Чуть вперед, с учетом скорости и упреждения. Ветра почти нет. Пуск. Бухнуло с шипением возле уха, и с белесым дымным следом бронебойный выстрел ушел в сторону дороги. Буквально секунда, и борт левой боевой машины лопнул от взрыва. Машину даже чуть провезло боком по асфальту, на беспомощно вращающихся узких гусеницах. И развернула поперек дороги. Супер! Подумал Белов, не ожидавший такого удачного блокирования проезда. Отбросив трубу, он схватил второй гранатомет и бросил его на плечо. Ах ты, зараза! Вторая машина по инерции проскочила вперед, и, чтобы не столкнуться с первой подбитой, взяла круто вправо. Царапая асфальт гусеницами, она скрылась за корпусом подбитой машины. «Лимон, добей вторую!» — приказал Белов. «Они засекли мой выстрел! Я его не вижу!» Белов прекрасно понимал, что третьего прицельного выстрела ему сделать не позволит никто. Он повернулся на несколько градусов вправо и выстрелил в БТР. Выстрел угодил точно в боковой люк, заставив вздрогнуть бронированную машину, как раненого зверя. Колеса с диким воем еще какое-то время вращались, и вот монстр с башней встал на месте, источая из всех щелей серо-черный дым. «Упс», — подумал Белов, падая за камни, — «из БТРа никто не вылез. Я их всех накрыл, или там никого не было, кроме водителя и пулеметчика». Пули били в камни перед его головой с таким ожесточением что старший лейтенант немного отполз назад. Каски нет, а без каски можно булыжник в темечко поймать. Неприятная вещь. И все же, третий взрыв он услышал. Буквально на секунду высунул голову. Он видел, что и вторая БМП чадит в небо. Чуть завалившись на правый бок, видимо, попала гусеницей в яму. БТР стоял на месте и крутил башней то в одну, то в другую сторону расстреливая каждый кустик вокруг. Грузовики тоже встали, и из них, как тараканы, полезли люди с автоматами на изготовку. «Болт, я седой!» — крикнул Белов, коммуникатор, прикрывая голову руками и вдавливаясь в землю всем телом. «Огонь, Болт! Огонь! Накрой их!» Сквозь грохот стрельбы автоматов и пулеметов боевиков он все же различил гулкий, солидный голос Корда Ларкина и тут же звонко отработал очередь болтухин гранаты стали рваться среди грузовиков заполняя все пространство дымом пылью и смертью сквозь дым белов хорошо видел вспышки разрывов новых гранат это прошла вторая очередь а этого чтобы обо мне не забывали сплюнув в сторону подтянул он к себе трубу рпг и положил на камни его бойцы Сейчас играли главную роль в бою, от их огня боевики несли потери, именно огонь Ларкина и Болтухина сдерживал эту банду, и чтобы уменьшить на своих солдат огневую нагрузку, Белову пришлось снова оттягивать часть огня на себя. Он видел, что те боевики, которые высадившись из машин, кинулись к его позиции, теперь отползали в сторону от дороги. Трупами было усеяно все, наверное, не меньше двух десятков с удовлетворением отметил старший лейтенант. Пули хлестали по камням вокруг него с такой интенсивностью, что в последний момент он все же чисто рефлекторно дернулся, и выстрел из РПГ ушел не в борт БТР, а в переднее левое колесо. Машина от взрыва качнулась, и что-то под днищем у нее стало дымить. Справа снова стали подниматься боевики и Белов поспешно схватился за автомат. Он прикидывал запас патронов и возможную длительность боя. Подсчет оказался удручающим. Когда над головой, с ревом и свистом винтов прошли два вертолета, Белов даже не успел сообразить, что это помощь. И когда на дороге страшные силы взрывы вдруг расшвыряли подбитую еще целую технику, когда огнем и дымом С шоссе слезало все, вместе с живыми и мертвыми. Он, наконец, понял, что они продержались. На шоссе уже никто не стрелял. Белов задрал голову и почти с нежностью проводил взглядом знакомые очертания двух ночных охотников, которые по дуге ушли влево на второй боевой заход. «Капец!» — устало подумал Белов, вытирая лицо тыльной стороной руки — не прошли. Ему все еще не верилось, что они втроем их удержали. Сколько минут? Десять? И новый шквал огня обрушился на шоссе. С вертолетов гулко ударили пушки, и Белову пришлось снова вдавливаться в камни и землю. «Лимон, ответь дому!» — позвал он в коммуникатор. Но в ответ было только молчание. Внутри у офицера все похолодело. — Лимон, твоя мать! Отвечай, Макс! — Седой, я Болт! — ответил голос Лехи Болтухина. — Я в порядке, что с Лимоном? — Не знаю. Прикрой Болт! Белов поднялся и, подхватив автомат, побежал через дорогу, огибая полыхающий столбом огня пикап. — Черт с ней, с машиной! — зло подумал он и, перепрыгнув через яму за обочиной, побежал дальше. — Теперь дым не мешал и было хорошо видно, что от кустов, прикрывавших позицию спецназовца, не осталось вообще ничего, только рыхлая земля на том месте, которое условно можно было назвать бруствером. Ствол крупнокалиберного пулемета торчал в небо тоскливо и одиноко. Максим Ларкин лежал на дне ямы, сжавшись в комок. Все вокруг него было усеяно стрелянными гильзами и изрыто так, будто тут перекапывал землю взвод землекопов. Это ведь его накрыло спаренными пулеметами с БТР, понял Белов. На БТР-80 всегда стояли в паре один ПКТ калибра 7,62 и один КПВТ калибра 14,5. Он отметил, что большой крови вокруг нет и приложил пальцы к шее спецназовца. «Пульс был! Максим, слышишь меня?» В ответ раздался тихий стон, и Белов очень аккуратно стал переворачивать Ларкина на спину. Рваная рана выше локтя правой руки выглядела скверно. Максим попытался перетянуть жгутом руку выше раны, чтобы остановить кровь, но сделать это до конца у него не хватило сил, и он лезвием ножа кое-как перекрутил жгут и лег на раненую руку, чтобы жгут не развязался, когда он потеряет сознание. «Командир!» — прошептал спецназовец. «Как мы? Смогли?» «Мы же орлы!» — улыбнулся Белов. «Орлы мух не ловят!» «Я лимон!» — попытался улыбнуться Максим. «Как Леха!» «И Леха в порядке! И бандерлогов мы шуганули по первое число! Вертушки наши подоспели! Там на дороге сейчас каша!» «Зима!» — прошептал Ларкин, морщась от укола, которую ему сделал командир. «Зима!» У нас молоток! Да, он успел. Подняв глазам бинокль, Белов увидел, как по взлетно-посадочной полосе несутся два бронеавтомобиля с французскими эмблемами на бортах. Пулеметы дрожали яркими огненными языками, но стрельба там почти утихла. Кажется, никто больше не стрелял. Как там у барса, вызвать капитана Белов не успел. По дороге к ним со стороны аэродрома. Летели бронетранспортер с солдатами на броне и два грузовика. Сирийцы, понял он, разглядев бинокль людей и технику. Машины остановились возле сгоревшего пикапа, и из кузова посыпались солдаты. Откинулся боковой люк, и на закопченный асфальт спрыгнули Зимин и майор из штаба авиагруппы. Старший лейтенант помахал им рукой. «Вы здесь?» Подбежал переводчик и сразу замер, уставившись на раненого Ларкина. «Как сильно?» «Нормально. Крови потерял не очень много. Кость, кажется, цела». «Но вы накрошили тот!» Протянул руку Белову, майор. «Хорошо, что я на аэродроме был в этот момент. Лейтенант ваш прилетел, весь мыли мыле. Так, мол, и так. Третья мировая начинается. Хорошо, у нас вертушки в воздухе были. Я связался их сюда. А Котову легионеры полетели». «Они транспортник встречали, уехать не успели». «Седой, я Барс!» — неожиданно заработал коммуникатор. Голос Котова был спокоен, только немного хрипловат. «Доложи, что там у тебя?» «Барс, я Седой!» — подмигнув в Зимину, ответил Белов. «Вторая многочисленная группа боевиков, усиленная бронетехникой, пыталась прорваться по шоссе. Блокирована и уничтожена. С помощью наших вертушек». Про раненого спецназовца он пока говорить не стал. Командиру надо отдышаться, начать руководить процессом разбора всего этого бардака, который тут случился. Давай его в БТР. Спускаясь в яму, предложил майор. Через час на базе будем. Зашпаклюем вашего парня. Глава седьмая. Два вертолета с Шарля де Голя. Стояли возле терминала. Территория, где всего два часа назад гремели бои, была оцеплена солдатами прибывшей сирийской роты. В пустом зале ожидания, где не было даже кресел, быстро установили столы, откуда-то принесли стулья. Котов сидел у дальней стены прямо из горлышка маленькой бутылки, пил холодную воду и смотрел на адмирала на зиме. Сириец был мрачен и выглядел человеком, погруженным в себя. Он неторопливо расхаживал за спинами представителей французского контингента, заложив руки за спину. Генерал Прижан, с плотными реденькими волосами, прилипшими к темени, прямой как палка, холодно смотрел на лейтенанта Броссара, который докладывал о случившемся. В целом, обстановка напоминала какой-то фарс из низкопробного фантастического сериала про совет инопланетян на космической станции посвященный межгалактическому конфликту. Котов потряс головой, отгоняя наваждение, но ощущение неестественности всего происходящего не пропадало. «Российский спецназ уничтожил 62 боевика», докладывал французский лейтенант, «а также ими были подорваны и сожжены две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, два грузовика, пять пикапов с пулеметами». «Это все они?» Прижан мельком глянул на Котова, и на лице генерала, наконец, проявились хоть какие-то эмоции. — Это же полноценный встречный бой, и только со стрелковым оружием? — Не только. Поймав на себе недобрый взгляд французского генерала, ответил Котов. — Мы имели четыре пулемета, из которых два крупнокалиберных, а также противотанковые и автоматические противопехотные гранатометы, и... — У меня такое ощущение, господа, — перебил Котова генерал, — что наши российские друзья были прекрасно осведомлены о предстоящем нападении и не сочли нужным предупредить коалицию. Это участие в провокации? Это желание выставить себя в глазах мировой общественности? — Они предупреждали, мой генерал! — стиснув зубы, перебил старшего по званию лейтенант. Нарушение устава было вопиющим, но он пошел на это. Котов с уважением посмотрел на Бросара и решил помочь легионеру. Он решительно поднялся и подошел к столу, где была расстелена схема аэродрома со свежими пометками. «Видите ли, господин генерал, у нас была рация, но нас не поняли на другом конце радиомоста. Простите за пошлую ассоциацию». «В рапорте своему командованию я указал этот факт, а также чистоту, на которой пытался связаться с оператором». Чистота установлена, и она принадлежит береговой службе вашего флота. Но об этом с вами побеседуют официальные лица. Вооружения у нас с собой было достаточно, если вас это удивляет. Мы выполняли одну очень важную операцию под разведки целей для авиации и возвращались назад в свое расположение, когда к нам попала в руки информация о возможном нападении на этот аэродром. Извините, но у нас принято помогать в беде и предотвращать ее, если есть такая возможность. Наш дурацкий русский менталитет», — развел руками Котов. «Слишком много подозрительных совпадений, господин капитан», — холодно ответил генерал, — «и красивых слов, а факты...» Котов нахально повернулся к генералу спиной и спросил Бросара. «Валентин, вы где получили информацию о готовящемся нападении на аэродром?» Нам сообщила береговая служба флота, я связывался как раз с целью уточнения задания. И вам сообщили, что русские пытались связаться и предупредить? Не выдержав, стал задавать вопросы адмирал Назими. Сразу стало ясно, что сириец едва сдерживал гнев. Да, когда я сообщил о том, где нахожусь. Вот, грохнул по столу кулаком Назими. вот она, сына союзнического долга. Все знали, лейтенант спецназа знал и кинулся на помощь русским, которые, между прочим, встали на дороге перед противником, причем подавляющим и числом и вооружением. И что мы сейчас обсуждаем? Совпадения? Они не здесь, не в сообщении русского офицера, не в том, как и что он узнал, и какое у него на тот момент было вооружение. Совпадение в другом генерал, в том, что большая часть охраны аэродрома вместе с бронетранспортерами именно сегодня приняв груз доставленный транспортными самолетами французских ввс отправилась сопровождать его в ближайший город и сепаратисты прекрасно были об этом осведомлены такое же совпадение попытался возразить генерал но на зиме снова его перебил совпадением это было бы в том случае если решение снять охрану и бронетехнику принято было бы за час до выезда колонны с грузом но такое решение было принято три дня назад это утечка информации генерал это предательство союзнического долга французская республика не является официальным союзником сирии сирийской арабской республики ледяным тоном поправил на зиме вы назвали свою страну полным официальным ее наименованием извольте уважать и мою страну и именовать ее также полностью я не понимаю вас адмирал «Вы все прекрасно понимаете», — ответил Назими, делая после каждого слова длинные четкие паузы. «Террористы, отступив, бросили большое количество старого вооружения советского производства, даже мины, которые списаны и не стоят на вооружении в современной российской армии. А еще в машинах мы обнаружили большое количество личных вещей, документов, культовых принадлежностей» имеющих отношение к этническим курдам. Заметьте, не в личных вещах убитых сепаратистов, а отдельно в машинах. — Простите, генерал, — вздернул вспотевший тонкий нос Прижан, — но я не считаю возможным продолжать разговор в подобном тоне, тем более при подчиненных. — Тогда, может быть, генерал продолжит при старшем позвании офицере? Вдруг раздался чей-то голос от двери. Все обернулись. На пороге комнаты стоял заместитель командующего группировкой кораблей французского военно-морского флота в Восточном Средиземноморье, вице-адмирал Мэро. Лицо французского адмирала было коричневым от южного загара и походило на потрескавшуюся кору старого дуба. Даже Котову стало немного не по себе от взгляда этого человека. — Вы не получали сообщения? — о возможном нападении на аэродром Прижан. Я это установил довольно быстро. Более того, вы получили это сообщение. Пока большая часть охраны аэродрома была еще здесь. И бронетехника, и груз. Все можно было остановить. Если бы я мог остановить, если бы я в самом деле знал, но у меня был приказ, я обязан был отправить груз в условиях гарантированной безопасности, и мне нет дела. Да каких-то грязных сирийцев. Грозно спросил Назими, вплотную подходя к Прижану. «Вы это хотели сказать? Вы мерзавец, генерал!» И неожиданно для всех сирийский адмирал влепил пощечину французскому генералу. Прижан отшатнулся, вытаращил глаза и стал похож на вытащенную на берег рыбу. Он даже хватал воздух открытым ртом. «Еще миг, и француз кинулся бы на Назими!» Котов мгновенно оказался между ними. Он поймал взгляд лейтенанта Броссара, готовившегося броситься разнимать спорщиков, и отрицательно покачал головой. Боросар кивнул и остался на месте. Прекратить! рявкнул Мэро. Господа, я прошу вас с уважением относиться к военной форме. Сирийский адмирал и французский генерал стояли друг напротив друга. На зиме. Полыхал гневным взглядом. Прижан сверлил его маленькими, холодными глазками. Котов не решался отойти, боясь, как бы сириец не наделал еще больших глупостей. Маро прошелся по комнате, потом резко по-военному повернулся всем корпусом и произнес спокойным и каким-то усталым голосом. «Прижан, вам следует вернуться в штаб группы. Вы временно отстранены». Генерал кивнул, щелкнул каблуками и ни на кого не глядя вышел из помещения. Маро подошел к Назими и, поморщившись, сказал, «Вы, адмирал, только что чуть не устроили международный скандал. Как солдат солдата я вас понимаю. Лейтенант Бросар». «Да, мой генерал», — вздрогнул от неожиданности легионер и вытянулся, «вам надлежит забыть о произошедшем в этой комнате. Вы меня понимаете?» «Вот отлично! А теперь прошу вас, лейтенант Бросар, оказать всю возможную помощь нашим российским союзникам!» «Благодарю, господин генерал!» – вставил Котов. «Раненый солдат уже отправлен, мои люди накормлены, сейчас мы не можем отправиться в свое расположение!» «Поскольку, вы это понимаете, нам следует принять участие в расследовании нюансов этого нападения, если, конечно, это не вызовет ваших возражений!» Безусловно, капитан! Безусловно! кивнул Мэро. Аэродром Дейразаур не входит в перечень объектов дислокации вооруженных сил Французской Республики в этом регионе. Наши самолеты прибывают сюда по договоренности с сирийской стороной для выполнения чисто снабженческих операций. Разрешить или не разрешить вам, может представитель сирийского командования, адмирал назимии. Со своей стороны, хочу заверить, что мои люди. «Окажут в этом расследовании всю необходимую помощь! Господа!» Произошел обмен воинскими приветствиями со вскидыванием ладони к берету у Бросара и имитацией щелканья каблуками на зиме, стоявших без головных уборов. Сидорин прибыл на аэродром через час после отъезда адмирала Мэро и генерала Прижана. Сирийцы проводили видео и фотосъемку оружия. Тел и личных вещей убитых боевиков. Полковник подошел, пожал руку бросару Котову, и когда француз деликатно отошел в сторону, заговорил. «Хорошо, что ты еще здесь». «Виноват, Михаил Николаевич, вы же сами передали, чтобы я дожидался вас. Как то Максим Ларкин?» «Нормально все будет, кость цела, крови потерял многовато. Но в наше время, да когда вовремя...» Он парень сильный, обещали руку спасти и в строй вернуть. Хороший парень и боец отличный, задумчиво проговорил Котов. Жаль, что таких ребят теряю. Вернуться, не переживай. Твоего Максима, как только состояние стабилизируется, отправят домой. Подлечат в санаторий на реабилитацию, а потом... Да, людей у меня все меньше остается. Боевая работа, Боря, ты это знаешь. «А потери в основном восполнимы. Но давай о делах. Я тебе привез перебежчика. Хочу, чтобы ты из первых рук все услышал». «Так, значит, что-то уж очень важное он вам рассказал, да? Проверять придется. Наша работа здесь, Боря. Проверять, перепроверять, устанавливать. Мы глаза и уши армии. Мы чуткие пальцы на запястье противника». «А вы поэт Михаил Николаевич», — засмеялся спецназовец. А еще мы иногда железные пальцы на горле противника. Неэстетично, Боря, неэстетично. В маленькой комнате второго этажа терминала, которая в былые времена была или бухгалтерией, или досмотровой комнатой, Котов увидел молодого человека в полувоенной одежде. Он сразу догадался, что этот человек не сириец. Его зовут Мавсул Гардахан кивнул на молодого человека Сидорин, садясь в кресло у стола. «Он курд и хорошо говорит по-русски». «Откуда?» — удивился Котов, пристраиваясь на край стола. «Вообще-то из Еревана», — пожал плечами молодой человек. «Я родился в Тюмени и до 14 лет не знал ни курдского, ни армянского. Потом моя мать вышла замуж, и мы переехали в Ереван». «Любопытно!» — переглянулся с полковником Котов. «Да ты прямо наш человек! А сюда как попал?» «Я уже рассказывал?» — кивнул на Сидорина Ардахан. «Вашему коллеге было время, когда заблуждался, верил в ложные ценности. Теперь все иначе. Теперь я многое понял». «Ну да», — кивнул Сидорин. «Он много о себе рассказывал, но это сейчас не важно». «Как не важно?» — возмущенно дернул головой Котов. «Важно. Можно ли этому парню доверять?» Я как-то исхожу прежде всего из этого посыла. — Это мы с тобой обсудим потом, — поморщился Сидорин. — Давай-ка, Мавсол, расскажи моему коллеге, с чем ты к нам пришел, почему перебежал. — Хорошо, — кивнул Курт, — в районе города Алепа сформирован большой склад военного назначения. Я не знаю, где он точно находится. Где-то юго-восточнее города, но знаю, что туда малыми партиями чтобы не привлекать внимания, не попасть под удар российской авиации, перевозили боеприпасы и патроны, и снаряды, и гранаты. Малыми партиями, чтобы не привлекать внимания?» переспросил Котов и посмотрел на Сидорина. «Знакомая методика! Это стало основным тактическим мероприятием сепаратистов!» Полковник промолчал. Вопрос был чисто риторическим, потому что он был согласен со своим подчиненным что такого рода склады сепаратисты стали формировать все чаще и чаще, и очень осторожно. И каждый раз такой склад был связан с той или иной военной операцией, которую планировали боевики, а в районе Алеппо шли ожесточенные бои. Там сражались и силы курдских повстанцев, подступала к городу и сильная группировка сирийских правительственных войск. Потеря Алеппо, будет практически катастрофой для сепаратистов. Сирийцы отрежут их от еще одного дырявого участка турецко-сирийской границы, откуда пополнялся их арсенал оружием и боеприпасами. Там скопилось много замаскированной военной техники, продолжал Курт. Есть сведения, что сепаратисты готовятся к мощному наступлению в районе Алеппо. Они хотят сделать его неожиданным, нанести существенный урон правительственным войскам и отбросить их на юг и запад. Боевикам важны главные магистрали, по которым от них идет нефть, а к ним снабжение. Нефть идет в Турцию и Ирак. Сейчас решается очень многое для сепаратистов. Это видно даже потому, на какие меры идут их командиры. Повсеместно практикуется покупка сексуальных рабынь. Рядовых боевиков ублажают как могут, лишь бы поддерживать в них высокий боевой дух. Они часто насильно увозят захваченных территорий, «Девушек и молодых женщин!» «Да, нам попали в руки инструкции подобного рода для простых бойцов!» Кивнул Сидорин и полез в карман брюк. «Вот, почитай! Это уже перевод!» Котов взял протянутый ему свернутый лист бумаги и развернул. Сначала шло пояснение переводчика о том, что ниже изложен порядок действий, который должен соблюдаться экстремистами при совершении сделки. Затем шел уже дословный перевод инструкций. «Братья, которые хотят купить секс-рабынь, должны в письменной форме обратиться к своему непосредственному командиру. Тому, кто не зарегистрируется в установленном порядке, будет отказано в доступе к секс-рабыням на невольничьем рынке». Дальше шло разъяснение, что торги проходят в форме аукциона, где деньги должны передаваться в закрытом конверте. И что побеждает тот, кто предложил наибольшую сумму? И это все правда, ошарашенно посмотрел спецназовец на Сидорина, потом на курда. Цель заманчивая боря, кстати, она косвенно подтверждена данными, которые мы получили и от США, и от французских ВВС. Пропустил мимо ушей вопрос Котова, полковник. Сепаратисты могут убить там сразу нескольких зайцев. Ты же знаешь что курды сами начали борьбу с сепаратистами. Они не поддерживали никаких контактов с правительством, просто защищали свои исконные земли и свой народ. Их ополчение многочисленно, у них большой боевой опыт, ведь борьба за свое существование ведется ими очень давно, с прошлого века, если не раньше. В 80-е началось активное вооруженное противостояние с турецкими властями. Турецкое государство ведет незаваулированный геноцид курдов. Курды – это сейчас сила, мощная, опасная, и они в данный момент союзники Башара Асада. В этом все отдают себе отчет, и западная коалиция, и сепаратисты. Значит, будут изобретаться стратегические ходы, имеющие целью ликвидировать или как-то минимизировать участие курдов в этой войне? Совершенно верно. Многие всерьез верят что курдов можно просто истребить, их можно сломить. В это верит и об этом мечтает Турция. Этого просто жаждут те американские финансовые круги, которые не хотят, чтобы в Сирии наступил мир. Кому выгодно, чтобы на Ближнем Востоке по-прежнему была нестабильная обстановка? Видишь ли, Боря, США и НАТО очень выгодно, чтобы были международные террористы, а курды им мешают, и мы с тобой мешаем». Нас надо отсюда выдворить любым способом, пока мы тут не установили мир, пока мы не инициировали мирные процессы, не начали мероприятия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Значит, идет война на истребление. Но я бы не сказал, что именно это является целью данной войны. Хотя любая война — это истребление. Здесь идет война против сильной страны, уверенного и грамотного руководителя. Война за ресурсы. Война за то, чтобы в итоге на планете остались лишь страны со слабой и зависимой от США экономикой. Но ну и сами США по другую сторону. Однополярный мир. «США нужна ситуация, когда у них будут развязаны руки», согласился Котов, как в Ливии, например. «Была страна передовая во многих отношениях на севере Африки. Был сильный лидер. Лидер непослушный» который умел и активно проводил независимую внешнюю политику и черт возьми лидер на территории чьей страны имелась нефть теперь его нет тогдашняя глава внешнеполитического ведомства сша хиллари клинтон со сладостастием маньяка-убийцы радовалась смерти каддафи теперь страны нет есть куча постоянно ссорящихся между собой племен на территории бывшего государства и нефть текущая нескончаемым потоком по нелегальным каналам, дешевая, качественная, нефть, с помощью которой можно дестабилизировать мировой рынок. Все так, Боря. Поэтому мы с тобой сейчас сидим и не скрываясь обсуждаем эти вопросы в присутствии человека, который принес нам ценные, но туманные сведения о таком лакомом кусочке, который хочется прямо сейчас разбомбить, лишив террористов ресурсов. Так, Мавсул Ардахан. Курт, слушавший разговор русских офицеров, вздрогнул от вопроса и растерянно посмотрел на Сидорина. «Вы мне не верите?» — наконец выдавил он. «У нас к тебе вопросов масса, дружок!» — ледяным тоном ответил Сидорин. «Поэтому я тебя сюда и привез. Мало ли что может случиться. И зачем мне нужно, чтобы это, мало ли что, произошло на территории российской базы Хмимим? Так что готовься отвечать честно». «Откровенно и доказательно! Времени у нас мало!» Через два часа, удовлетворенные ответами Ардахана, Сидорин и Котов вышли из здания терминала. На асфальте перекрытого шоссе, неподалеку от места боя Белова и двух его спецназовцев, против колонны боевиков, лежали оружие, личные вещи, взрывчатка, книги на курдском языке. Листовки с призывами свержения режима Башара Асада. Перебежчик шел рядом с русскими и осматривал вещи, которые остались целыми в машинах после боя. «Ничего из этого, — говорил сопровождавший русских лейтенант Бросар, — не находилось в карманах или в личных вещах убитых боевиков. У них, кроме оружия, при себе вообще ничего не было. Это все было сложено в мешки и коробки» и стояла в кузовах грузовых автомашин и в бронетранспортерах. — Что вы можете сказать, Ардахан, об этих вещах? — спросил Сидорин. Курт присел на курточки и стал перебирать вещи, головные платки, украшения. — Вот это! — поднял он над головой тоненькую книжку в мягком переплете. — Сборник народных куртских песен, которые исполняют обычно на свадьбах. Они называются бриги. «А вот эта кукла — элемент старинного крестьянского ритуала, так называемая «мать дождя». В период засухи, когда есть угроза урожаю, ее изготавливают и ходят с ней по деревне и полям, вымаливая дождь». «Да», — усмехнулся Котов, — «мне только непонятно. Они все это привезли на случай неудачи. Если не удастся прорваться на аэродром и захватить его, то они оставят вот эти доказательства» того, что нападение совершили курдские повстанцы. Но это же глупо. Откровенная фальсификация. «Что ты хочешь, Борис?» Спокойно отозвался Сидорин. «Информационная война на том и строится. Кто первый вбросил информацию, тот и прав. Второй всегда выглядит так, как будто оправдывается. Обыватели не интересуют нюансы. Он верит яркости изложения. Так обрабатывают общественное мнение». Для тебя это хлам и глупость, а для обывателей из Оклахомы — это веский довод пойти и проголосовать за того кандидата в президенты, который обещает приструнить и поставить на колени Россию. Там же еще многие верят, что мы империя зла. Пуля коротко свистнула, прорвав рука в куртке Котова. Он тут же обернулся, услышав характерный, мягкий стук, с каким пуля попадает в тело человека и увидел, как Мавсул Ардахан, хрипя, валится на землю. В районе ключицы из отверстия в зеленой военной куртке толчками вытекала кровь. Один из сирийских солдат подскочил и поймал падающее тело, а Броссар, выхватывая из кобуры пистолет, уже выкрикивал команды своим легионерам. Котов прикинул траекторию полета пули и машинально потер плечо. Пуля прошла в нескольких миллиметрах, порвав только ткань куртки, и звука выстрела не слышно. Глушитель? Большое расстояние? Оттуда? Показал он пистолетом на холм, возвышавшийся над дорогой, чуть восточнее того места, где они сейчас стояли. Это было единственное место, откуда могла прилететь пуля по такой траектории. Французы и сирийцы рассыпались веером, и кинулись окружать холм. Котов вытащил пистолет и побежал направо. «Не будет снайпер вас там ждать», — подумал он. «Выстрелил и теперь даст деру. Если он смертник, то, конечно, может посчитать своим долгом, убить как можно больше неверных. А если в здравом рассудке, то у него есть способ, и он просто обязан скрыться. Только остается главный вопрос. Нафига ему все это было нужно? Опять снайпер». Справа, довольно быстро, обнаружилась низинка, которая тянулась примерно в том же направлении, что и шоссе. Очень заманчиво было броситься бежать сверху по ее краю и внимательно смотреть вниз, а в случае опасности просто отпрянуть в сторону, залечь и уже сверху, из более удобного и выгодного положения, вести огонь. Но это если ты хочешь найти и убить противника, а если он тебе нужен живой если у тебя к нему масса вопросов и ты почти уверен что снайпера где то здесь ждет машина или иное транспортное средство да хоть лошадь только здесь внизу можно его взять только столкнувшись нос к носу выстрелы котов услышал еще минуту назад стреляли короткими и длинными очередями автоматы одиночных выстрелов было не слышно или сирийцы лупят по каждому кустику или они видят снайпера и ни одного выстрела в ответ котов бежал быстро поглядывая наверх туда откуда мог вдруг неожиданно появиться человек только бы они его не пристрелили с ожесточением подумал он вдруг на повышенных оборотах взревел мотор и пальцы сами переключили берету на автоматический огонь единственное что котов успел подумать это то что из низинки на машине Выбраться можно только одним путем, тем, каким он сам прибежал сюда. Склоны слишком крутые. Машина вывернула откуда-то справа и понеслась прямо на него, подскакивая колесами на камнях и взбрыкивая задом, как норовистая лошадь. Это была старая Тойота с хорошим клиренсом и облезлой краской. Не избавляя скорости, Котов побежал навстречу машине, глядя на камни под ее колесами и разглядывая путь, который осталось ей проехать, прежде чем они встретятся. В лобовое стекло спецназовец сбросил только один взгляд. Ничего примечательного. Голова как голова. Молодой. Это не важно. Важно было разойтись с машиной, которая постарается его сбить и как-то остановить ее. Да, вон, большой камень. Они сойдутся примерно возле этого камня, и водителю придется вильнуть вправо. Слева он не может объехать камень, потому что там склон, и можно перевернуться, и у камня надо постараться прострелить ему переднее колесо. Это не асфальт, куда он на голом диске денется? Прыгать в сторону Котову пришлось гораздо с большей поспешностью, потому что сверху появились сразу две фигуры сирийских солдат. Две длинные очереди прорезали воздух, и спецназовец физически почувствовал как пули прошивают металл машины, как пробивают борта, капот, как впиваются в тонкий металл кабины и рвут внутреннюю отделку. Рев мотора сменился утробным, затихающим гулом трансмиссии, а сам мотор вдруг заглох. Котов выругался лежа на боку и, глядя, как останавливается машина, как открывается водительская дверь и из нее на землю вываливается окровавленное тело, Справа, в низинке, показались французские легионеры, несущиеся рысью следом за бросаром. «Крепкие ребята!» — с разочарованием подумал капитан, поднимаясь на ноги. «Они бегом проделали путь, вдвое больше, чем сирийские солдаты, а вышли к месту почти одновременно с ними. Жаль, что ничуть раньше. Стрелки хреновые!» Засовывая пистолет в чехол, Котов подошел к телу возле машины. Рядом уже стоял французский лейтенант, без всяких признаков одышки и сильного сердцебиения, только лицо раскраснелось. Котов присел рядом с лежащим лицом вниз с человеком и перевернул его на спину. Снайпер был еще жив. Одна пуля пробила ему бедро, задев поверхностную бедренную артерию. Вся штанина от середины бедра и ниже была напитана кровью, как губка. Даже на земле уже натекла приличная лужица. Вторая пуля прошла ниже ребер, видимо, пробив печень. Третья раздробила локтевой сустав, и рука моталась, как тряпка. Кто-то из легионеров уже достал аптечку и приготовился накладывать шину на ногу. Но Котов остановил его. Снайпер медленно открыл глаза. Его невидящий мутный взгляд сначала посмотрел просто в пространство потом во взгляде появилась мысль и раненый сфокусировал свой взгляд на лице русского, белеющие губы растянулись в жуткой предсмертной улыбке. Сириец начал что-то шептать, глядя на Котова. Стоявший рядом легионер, видимо этнический араб, начал переводить на английский: "Ты опять живой? Я промахнулся. Ты все равно умрешь. Он тебя приговорил." Челюсть раненого отвисла. Смысл в его глазах пропал, оставив только напряжение и боль. Тело вытянулось, став как будто длиннее. Котов поднялся на ноги и отряхнул брюки. Все, снайпер умер. Но то, что он сказал, поразило спецназовца очень сильно. Кто он? Кто приговорил? За что? Как давно тянется эта охота? Первый выстрел был тогда, когда с ними ехала в эннахию марина стасько с медикаментами или раньше но он еще не понял что это уже идет охота на него котов вернулся на дорогу где как ни в чем не бывало стоял сидорин и спокойно ждал его «Ну, что там спросил полковник и от его взгляда стало неуютно на душе застрелили неумехи сирийцы палить начали я его мог взять а они начали стрелять «Виноват, Михаил Николаевич, лопухнулся, как сопляк первогодок». «Ты чего, развоевался?» Подозрительно посмотрел на капитана Сидорин. «Случилось чего? Ну-ка!» «Да так, мелочь. Понимаете, когда я подошел, он был еще жив. Увидел меня и заявил, что стрелял именно в меня, что промахнулся, но мне все равно не жить, потому что какой-то он меня, видите ли, приговорил к смерти». «Борис, мы уже выясняли с тобой, что эти снайперы». Не более чем случайность, совпадение. Ты у нас бизнесмен, депутат, чиновник высокого уровня, от которого зависит распределение бюджетных средств. Кто и зачем тебя станет выслеживать и убивать? Это паранойя, Боря! Я тебя медикам сдам!» Котов вздохнул. Он понимал, что Сидорин так не думает, но полковнику сказать нечего, потому что он и сам голову сломал. «Но кто? Кому нужен просто капитан Котов?» Кто затаил на него кровную обиду? Вообще-то основания его не любить или даже ненавидеть есть у многих. Мало ли он провел операций и убил международных преступников, различных террористов и другого рода врагов, с которыми пришлось сталкиваться. Но чтобы вот такая реакция! Подъехал сирийский армейский грузовик, и из кузова через борт спрыгнул бросар. Он посмотрел на Котова. Но руку протянул Сидорин, подавая ему несколько мятых фотографий. Это было найдено в кармане снайпера. Сидорин взял снимки и стал молча рассматривать их. Кота шагнул к нему и тоже взглянул. Сделаны снимки явно в разное время и в разных местах. Один в Дамаске, рядом с посольством России. Второй неизвестно где, но на фоне их пикапов. На заднем плане каменистая пустыня и голая спина спецназовцев. Жара. Значит, фотографировали месяц или чуть более назад. Третий вообще неизвестно где. Камни какие-то, куцы и деревца, и голова Котова, повернутая чуть в сторону. Хороший снимок. Можно в социальных сетях выложить, подумал он, если завести страничку в Одноклассниках. Паранойя, повторил в полголоса Сидорин. Не, Борис. Надо тебя все же отправлять в Россию. Не нравится мне твоя нервная система, подозрительность твоя. Устал ты? Сдашь группу Белову и... Михаил Николаевич. Спокойно, бар, спокойно. Если честно, то я давно заподозрил нечто в этом роде. Так же тихо сказал Сидорин. Доказательств было маловато. Агентурных сведений не хватало. Странно как-то, что никто ничего не знал на той стране. Ни в рядах повстанцев, ни... другие близкие к западным разведкам или ЦРУ. Не светилось нигде таких заданий относительно российского офицера. — Но вот это о чем-то говорит, — кивнул спецназовец на фотографию. — Да, это аргумент, — согласился полковник. — Аргумент для того, чтобы отправить тебя в Россию, а здесь начать розыск источника угрозы. — А если без всяких отправок? — Товарищ полковник, вы меня трусом считаете. Я же понимаю, и вы понимаете что полезнее мне здесь находиться. Так мы скорее выясним источник угрозы. Это ведь не шушера какая-то. Вы посмотрите на снимок. Они делались в нескольких точках страны, где я был. Кто-то целенаправленно следил за мной, снимал. Подойти не решался, действовал осторожно. Понимал, что один раз засветится со своим интересом и со своим фотоаппаратом, и его возьмет русский спецназ и вытрясет из него душу. Непонятно только, почему следили и фото добывали очень профессионально, а вот стреляли как-то по-дилетански. Вот это и меня беспокоит, вздохнул Сидорин. Странно как-то. Единственное объяснение, которое приходит в голову, это то, что у заказчика есть свои люди почти везде. Разветвленная, так сказать, агентура, которая знает о спецназе, о тебе, обо мне. Ну, обо мне тут многие знают, и о лицо почти официальное а вот тебя вычисляли. Я даже думаю, что поначалу и фотографий было много не твоих, а случайных. Но заказчик выбрал из них именно твои и отдал приказ. Выполняли его уже по принципу дробовика, сразу многими исполнителями. Кому-то да повезет. Видишь ли, отследить твои перемещения сложно, но отслеживали, значит, есть утечка. Но ведь не из наших же, вытаращив глаза котов. Я и не думаю, что сливали информацию русские. Вспомни первый выстрел, о котором мы точно знаем, что стреляли в тебя. Были наверняка и до этого попытки, только мы с тобой не поняли, что это покушение. Но вот когда ты ездил с зименным, в Эннахию, и вас на дороге обстреляли, помнишь? Тогда я тебя вызвал и отдал приказ лично, кто при этом присутствовал. Командиры других групп, Белобородов, кажется, уже вышел, Стрельников чуть задержался. Но это ведь свои ребята, проверенные кровью. Я даже и не думаю о бросар. Черт, легионер был в комнате. Вы нас тогда познакомили и попросили с ним обсудить детали. Заодно покормить его в нашей столовой. Сегодня лейтенант тоже крутился весь день на аэродроме. Хитро посмотрел на Котова полковник. Это не он. Твердо ответил капитан. Я сейчас подумал о том, что тело Ахмеда Шалуба. Которого застрелила тогда в горах Марием, выкрал он. Потом решил, что смысла в этом нет. Зачем его выкрадывать? Пользы от тела никакой нет, ни ему, ни американцам. Погиб агент, и все. А сегодня у Бросара были моменты, когда он мог убить меня лично или отдать приказ кому-то из подчиненных. Никто и не понял бы в пылу этого боя на аэродроме, что меня убили по заказу. Все было бы шито-крыто. Но. Сидорин продолжал с интересом. Смотреть на своего офицера. Похищение адмирала на зиме, пробормотал Котов. Его похитили и вечером, прямо перед его отъездом на французский авианосец. Знали у французов в штабе. Бросар был у нас, когда я... Но у нас на базе в тот день был и генерал Прижан. Лейтенант Бросар, подойдите ко мне, гаркнул Сидорин. Француз подошел и вежливо козырнул полковнику. Сидорин кивнул Котову, разрешая самому расспросить Бросара. «Скажите, Валентин, вы помните день нашего знакомства на базе Хмимим?» «Разумеется, я еще обедал в вашей столовой. Скучная ваша кухня, между прочим. После того, как мы с вами расстались, я уехал со своим переводчиком и медсестрой из базы. Вы с кем-нибудь обо мне разговаривали?» Бросар не ответил. Он молча и практически без эмоций смотрел на русского капитана. Пауза продлилась почти минуту. Сидорин ждал, не торопя французского легионера. Он просто наблюдал за его лицом. Броссар медленно перевел взгляд на полковника. «Теперь понимаю». «Да, тогда Прижан спросил меня о том, куда отправился русский. Я ответил, куда и зачем. Про медикаменты, естественно. А теперь вы меня навели на мысль... «На какую?» — спросил Сидорин. «О Прижане» о сегодняшней сцене на совещании, когда сирийский адмирал его ударил. — Ого! Я что-то пропустил, Боря? Сидорин задрал брови и уставился на капитана. — Ну-ка! Котов по-английски, чтобы их диалог понял и легионер, пересказал всю историю с пощечиной и с подозрениями о том, что именно Прижан принял информацию от французского оператора об опасности нападения на аэродром и скрыл ее умышленно или нет, но скрыл, и о том, что своей властью вице-адмирал Мэро отстранил Прижана от службы. «Сегодня Прижан мог сообщить заказчику о том, что капитан Котов здесь, и вызвать снайпера», добавил Броссар. «Получается, что Призан завербован сепаратистами, или кто-то в рядах нашего командования играет в сложные политические игры по приказу из Парижа?» Но покушение на Бориса... Это явно вне задания из Елисейского дворца. Это его связи здесь. Я доложу команде о своих соображениях. Не надо, Валентин. Покачав головой, положил руку французу на плечо Котов. Это повредит вашей карьере. Прижан вас сожрет, если не попадет под трибунал. Не сожрет? Я это легион. А он просто армейский генерал. Не станет он этим заниматься. Не надо по другой причине, бросар. Поддержал Котова Сидорин. «Нам важен заказчик, а ваш генерал, каким бы лицом он ни оказался, всего лишь исполнитель. Не станет его, найдется на его место другой. Мы должны вычислить, найти и обезвредить заказчика, понимаете?» «Хорошо», — кивнул лейтенант серьезным видом. «Мой соотечественник оказался предателем, но для меня священно братство по оружию. Мы здесь сражаемся с общим врагом». «Можете на меня рассчитывать. Я знаю, что такое честь офицера».